Б. Более высоким видом субстанции является, согласно Аристотелю, именно тот, в котором ищущая внутри его деятельность уже наперед содержит то, что должно возникнуть. Это в себе и для себя определенный ум содержанием которого является цель, осуществляемая им через посредство своей деятельности, не изменяя стое дело, подобно чувственной форме. Ибо душа есть по существу энтелехия, некий всеобщий процесс определения, который полагает себя, а не только формальная деятельность, содержание которой приходит из какого-то другого источника. Когда деятельное начало осуществляет свое содержание, последнее остается тем же самым, чем было раньше, но существует еще отличная от материи деятельность, хотя субстанция и деятельность связаны между собою. Таким образом, мы, однако, и здесь также имеем еще некую материю, в которой ум нуждается как в своей предпосылке. Материя как возможность и мысль как деятельность представляют собою два крайних полюса. Первое есть пассивное всеобщее, а второе – деятельное всеобщее. В чувственной субстанции деятельное начало, напротив, еще совершенно отлично от материи. Сами вышеуказанные два момента не подвержены изменению, ибо они — суть в себе сущее, всеобщее в противоположной форме. С. Но высшим пунктом является скорее тот, в котором соединены возможность, деятельность и энтелехия. Абсолютная субстанция, которую Аристотель в общем определяет следующим образом, она есть в себе и для себя сущая, неподвижная, но вместе с тем движущая и ее сущность есть чистая деятельность, есть то, что не обладает никакой материей. Ибо материя как таковая есть то пассивное, в чем происходит изменение, и оно поэтому не просто едино с чистой деятельностью этой субстанции. Нужно сказать, что здесь, как в других местах, мы видим у Аристотеля характерную для него манеру лишь отрицать предикат, не говоря при этом, в чем состоит его истина. Но материя, согласно Аристотелю, есть именно лишь вышеуказанный момент неподвижной сущности. Если в новейшее время показалось чем-то новым определение абсолютного существа как чистой деятельности, то, как мы видим теперь, это произошло благодаря незнанию аристотелевской философии. Но уже схоластики справедливо видели в этом дефиницию Бога, так как они обозначали Бога как «Актус пурус», а более высокого идеализма, чем тот, который выражается в этой дефиниции, не существует. Мы можем выразить это также и так. «Бог есть субстанция, которая в своей возможности неразрывно обладает также и действительностью». В ней возможность не отлична от формы, так как она производит свои содержательные определения из самой себя. Здесь Аристотель расходится с Платоном и полемизирует поэтому против идеи, числа и всеобщего, так как если определить последнее как покоящееся, а не как тожественное с действительностью, то не будет никакого движения. Платоновские покоящиеся идеи и числа поэтому ничего не привносят в действительность, Вносит же новое в последнюю абсолютное Аристотеля, которое в своем покое есть вместе с тем абсолютная деятельность.